«Лейла — моя лучшая подруга. Я думала, вы хотите видеть меня, чтобы поговорить о спектакле. Зная я, в чем дело, никогда не приняла бы приглашение». «Как чопорно и сухо!» Он и не подумал отвести от нее взгляд. Ее невероятные глаза завораживали, притягивали. Чуть раскосые, огромные. Именно они делают ее лицо таким неповторимым. Или словно высеченные резцом скульптора скулы и подбородок. Дентон был истинным ценителем предметов искусства. Собирал их, копил, берег. Дентон вновь оценивающе окинул взглядом Валентину. Нет, магнетизм. Неодолимая притягательность, так отличавшая ее от остальных женщин, не имеют ничего общего с ее красотой. В ней было нечто непостижимое и недостижимое. Дентон Брук Тейлор улыбнулся. Для человека его положения не существует ничего недостижимого. В его доме висели картины Рембрандта и Иван Гога. В библиотеке полно раритетов. Его коллекция фарфоровых статуэток XV века была самым большим частным собранием в мире. Дентон подписывал чеки за ореховым бюро в стиле Луи Филиппа с медальонами из северского фарфора и перламутровыми инкрустациями, сидя на позолоченном стульчике XVII века в стиле венецианского барокко. Он неизменно добивался всего, чего хотел. И на этот раз он хотел мечту миллионов мужчин. Он хотел Валентину. Не тревожьтесь за Лейлу. Она без сомнения лежит сейчас в объятиях человека, которого любит. Богемного ирландского художника по имени Рори О'Коннор. Валентина невольно вскинулась. Он знает. Лейли недолго остается наслаждаться роскошной жизнью. Однако для самой Валентины это значение не имеет. Как мужчина Дентон ее нисколько не интересует. «Я ни с кем не встречаюсь, мистер Брук Тейлор», — ледяным тоном процедила она особенно с тех пор, как погиб мой муж. «Знаю. Он действительно все о ней знал. Что она ест на завтрак? Куда водит обедать сына? Какого размера носит одежду и обувь? Что предпочитает...» «Жемчуг бриллиантом, шифоновые и шелковое платье простого покроя экстравагантным нарядом, расшитым бисером и стеклярусом, что много читает как англоязычных, так и русских авторов, что пьет очень мало и только вино, и не курит». Дэнтон улыбнулся. Он не желал торопить ее. «Ни к чему возбуждать излишнюю неприязнь». «Вы...» Неверно поняли мои намерения, Валентина. Они абсолютно благородны, поверьте. И попробуйте икру, лучшая в Нью-Йорке. Вряд ли она сейчас может извиниться и объяснить, что предпочитает быть в номере рядом со спящим сыном. Придется потерпеть. Почему, по-вашему, столь сильная личность, как Гедда Габлер? не может найти в себе такого мужества, как безвольная, нерешительная Теа Эльфстед?» — спросил Дентон, когда официант наливал шато де Кем 1929 года в его бокал. Валентина против воли заинтересовалась. — Не знаю. Именно это и делает пьесу такой притягательно-загадочной. Они обсудили тонкости противоречивого характера героини, Поговорили о тяжелом положении Англии, вынужденной обороняться от становившегося все более агрессивным Гитлера. Поспорили о справедливости, изоляционистских заявлений. Некоторые американские сенаторы считали, что Америка должна оставаться нейтральной во время Второй мировой войны. Сделанных Джозефом Кеннеди и Чарльзом Линдбергом. Дружно превозносили Илья Гомера и согласились, что Улис Джеймса Джойса совершенно нечитабелен. Вечер подошел к концу, и Валентина с удивлением обнаружила, что прекрасно провела время. Дентон не пытался делать нескромных предложений, был весьма тактичен и даже не поцеловал на прощание. Пока позолоченный лив отеля уносил ее наверх, Валентина решила, что Дентон Брук-Тейлор куда более интересный собеседник, чем считает Лейла. Кроме того, по-видимому, стоит сообщить подруге, что Дентону известно о ее похождениях. Лейла позвонила на следующее утро еще до того, как горничная принесла завтрак. Ну, как все прошло, что он хотел. «Сама не понимаю», — весело отозвалась Валентина. «Обсуждали Гетду Габлер, Гитлера, древнегреческую литературу, а потом он отвез меня в отель и пожелал доброй ночи». «Ни пожатия руки, ни поцелуя?» Лукаво, без малейшего намека на ревность, поинтересовалась Лейла. «Ничего. Но зато он прекрасно знает, где ты была прошлой ночью. Остерегайся». «Господи!» — с чувством воскликнула Лейла. «Я так и знала, что долго это продолжаться не может. Ну ничего, по крайней мере, не нужно больше притворяться умной, образованной. Я был с ним, с Гитлером и античной литературой. Увидимся на репетиции». «Явишься с виноградными листьями в волосах?» — засмеялась Валентина, цитируя пьесу. «Нет, черт меня возьми! С карманной фляжкой в сумочке!» До премьеры оставалось всего неделя. Репетиции перенесли в театр, и Валентина существовала исключительно на психической энергии. Она почти не притронулась к завтраку, только поспешно одевшись, выпила несколько чашек черного кофе. У подноса лежала сложенная Нью-Йорк Таймс, и она лихорадочно развернула газету, желая посмотреть, по-прежнему ли Бродвейской критик Брукс Аткинсон предрекает ей провал в спектаклю и конец ее сценической карьеры. Но сегодня, вопреки обыкновению, о ней не упоминалось в заголовках. Вместо этого ей в глаза бросилось имя Видала. «Евгения Гранде. Ракоши. Самый смелый новаторский фильм Голливуда». Критики взахлеб хвалили картину. Валентина пыталась оторвать глаза, от фотографии, видала. Мрачно сдвинутые брови, жесткая линия рта, холодные глаза. Она через силу прочитала рецензию. Евгения Гранде поражает глубиной и богатством оттенков, так редко встречающихся на экране. Саттанхайт В роли Скряги Гранде поистине великолепен, а новая находка ракоши Эллен Крецман обогатила свой персонаж новыми красками и тонким эротическим подтекстом. Валентина не смогла продолжать. Ее словно магнитом тянуло к фотографии. Значит, он отыскал новую протеже. Стали ли они любовниками? «Счастливы ли?» «Мама, Руби сейчас поведет меня в зоопарк», — радостно сообщил Александр, вбегая в комнату. Он обращался к няне исключительно по имени. Восьмилетний английский мальчик, которого он встретил в Савое, объяснил ему, что только у малышей бывают няни. Но Александр ощущал себя взрослым. Руби сидела с ним, потому что мама с утра до вечера была занята в театре, однако Александр не считал ее няней, просто подругой, которая ему нравится, присматривает за ним и водит в разные интересные места. Валентина поймала сына и крепко прижала к себе. «Какой ты счастливый! Увидишь слонов и тигров, пока я снова и снова буду повторять, что Эйлерт Лёвборг вернется с виноградными листьями в волосах. Но почему мистеру Кенауэю так важно, чтобы ты правильно сказала эти слова, мама? Потому что на самом деле они означают гораздо больше, чем, кажется, на первый взгляд. И публике нужно понять это потому, как я их произнесу. Они должны знать, что я чувствую. «Но не могу высказать вслух, что творится у меня в сердце и голове!» Александр кивнул. Он не совсем понял, что имела в виду мать, но твердо решил когда-нибудь обязательно в этом разобраться. Мальчик любил смотреть, как репетируют мать и Лейла, любил слушать мистера Кенауэя и удивлялся, как тому удалось изменить все, просто попросив людей двигаться и говорить по-другому. Он хотел бы провести день в театре, но не устоял перед искушением увидеть слонов и тигров. Зато завтра он за все себя вознаградит. Убедит труби, отменить их ежедневную прогулку в Центральном парке и весь день просидит в театре. Валентина поцеловала сына. Желаю хорошо провести время, дорогой. Я должна идти. Передай привет медведям. Глупенькая, — хихикнул Александр, — они не поймут. В вестибюле Плазы, как всегда, толпились репортеры и фотографы. Валентина улыбнулась, поздоровалась, не ответила ни на один вопрос и быстро юркнула в машину. «По-моему, они разбили лагерь на тротуаре и ночуют прямо здесь», — заметил водитель Тед, включая зажигание и осторожно отводя лимузин от обочины. «После премьеры станет еще хуже», — сухо согласилась она, надеясь, что Руби и Александру удастся избежать давки и уйти, как обычно, через боковую дверь. Тед широко улыбнулся. Премьера должна иметь успех, а шумиха, которая непременно будет ее сопровождать, ужасно ему нравилась. Уже сейчас пресса обращалась с ним так, будто не Валентина, а он был знаменитостью. Задавали вопросы, предлагали деньги. Правда, он никогда не взял ни цента. Для него было огромной честью работать на Валентину. Весело на он остановил машину у театра. «Привет!» поздоровался Стен, дружески целуя ее в щеку. «Похоже, все заголовки сегодня кричат о Ракоши». Только он смог создать кассовый фильм из такого некоммерческого сюжета, как роман Бальзака. «Видал?» «Мог бы сотворить шедевр даже из телефонного справочника», — отозвалась Валентина, садясь рядом и оценивающе оглядывая сцену. «Все знали» о ее тесной творческой дружбе с Видалом. Теперь ей придется преодолеть одно из главных препятствий. Нужно научиться произносить его имя с необходимой долей небрежности, говорить о нем так же спокойно, как о Теодоре Гамбете или Олле Бароне. Оба повернули головы на звук уверенных твердых шагов. — Доброе утро! — поздоровался Дентон Брук Тейлор. — Что у нас сегодня? — Прогон всех четырех актов? — Да. — Когда придет Лейла, — кивнул Стен. Она уже здесь, — учтиво улыбнулся Дентон. — Это я виноват в ее опоздании. Нужно было кое-что обсудить. Валентина отвела глаза и снова принялась изучать сцену в полной уверенности, что речь шла об отношениях Лейлы с Рори О'Коннором. Дентон поднялся на сцену, внимательно присматриваясь к декорациям. «Скоро он вздумает сам ставить спектакль», — шепнул Стэн, подозрительно сузив глаза при виде Дентона, щупавшего тяжелую бархатную скатерть на овальном столе. «И, возможно, это неплохо ему удастся». Стэн поднял брови. Ему казалось, что Валентина осталась равнодушной к ледяному обаянию Брук Тейлора. Лейла выглядела такой же веселой, как всегда. «Простите за опоздание, Стэн. Что, сегодня прогон?» «Через пять минут буду готова». Во время переодевания она, философски пожав плечами, объявила. «Все кончено?» Дентон не слишком огорчился. Просто сказал, что если я люблю кого-то другого, нам лучше не встречаться. И, застегивая пуговицы на рукавах темного платья, для визитов добавила. «Он повел себя совсем не так, как я предполагала. Ни злобы, ни мстительности, ни бешеной ярости». Сказал, что я могу оставить себе все подарки и пользоваться Роллс-Ройсом, пока спектакль не будет снят с репертуара.